Загустела непроглядная темнота, и в ней уж точно должно что-то прятаться. Тьмы не было, пока не было света, а Кирилл сам сотворил эту тьму. Кирилл обыскал лучом все закутки. Бесполезно. Перемещаются лучи, перемещаются тени. Они то вырастают, будто собака осторожно высовывает острую морду, чтобы посмотреть, то поджимаются. В малобюджетных ужастиках трансформацию человека в оборотня часто показывают через изменение тени. Почему сейчас Кирилл боится собак? Ведь человек превращается даже не в собаку, а в оборотня, в соглавца. И куда страшнее превращение собаки в человека. В оборотне человек – исходная форма, и хоть что-то человеческое в оборотне все равно остается. Навыки, привычки, понимание речи. А бешеная собака-людоед, ставшая человеком, и в человечьем облике будет бешеной собакой-людоедом. Кирилл стоял в конце коридора и на прострел освещал коридор фонарем, держа пистолет в вытянутой руке. Если появится собака, резиновая пуля ее свалит. И что дальше? Кирилл оскалился от усилия, заставляя воображение остановиться. Не получилось. Вот сбитая пулей собака кувыркается в мусоре, вертится и визжит. И визг переходит в рык. Собака растет в размерах, раздвигая мусор своим телом. Раздуваются лоб и скулы. клочками облизает шерсть, плечи ломаются, грудь разворачивается... Передние лапы превращаются в волосатые руки, вытягиваются темные пальцы с когтями, и новорожденное чудовище ворочается, перекатывается на брюхо, поднимается, цепляясь за стену. В правую стену коридора были встроены печи-галантки, беленые кирпичные трубы от пола до потолка. Печки топились из коридора, чтобы, видимо, истопник не отвлекал учеников во время урока. Густья печек находились на высоте колена. Кирилл увидел, как у ближайшей голландки медленно приоткрылась чугунная дверка. Затем у двух других голландок тоже синхронно приоткрылись дверки. Кирилл был готов заорать и выстрелить. Пистолет плясал в его вытянутой руке. Но Кирилл не выстрелил и не заорал, чтобы Гугер и Валерий не узнали о его ужасе. Если он еще стеснялся показать свой испуг, значит, не погрузился на дно безоглядного страха. Худо-бедно он еще сохранял контроль за словами и действиями. Ведь это мог быть просто порыв ветра над крышей школы, когда сквозняк раскрывает дверки пустых печей. Кирилл двинулся по коридору, добрался до первой печи и захлопнул дверку. Повернул чугунный запорчик. «Ничего». Кирилл пошел дальше и закрыл вторую печку, потом третью. Всего-то. Впереди была прихожая и выход на крыльцо. Выйти на улицу? Но выходить Кирилл не хотел. Это здание как сундук с кошмарами. Здесь, в замкнутом объеме, он еще может справиться с собой и со своим ужасом. А если ужас продолжится и снаружи, значит, спасения нет. Только ложись и помирай. Надо все закрыть, закупорить здание. Тогда своему внутреннему страху некуда будет деться, а наружный страх в школу не проберется. В закупоренном здании Кирилл выследит свой внутренний страх, как прячущуюся собаку, и убьет его, а внешний страх останется на улице. В этой школе выбитые окна все заколочены, через окно в школу не пролезть. Через крышу... Кирилл вспомнил, что видел люк на чердак. Он бросился к той коморке, где видел люк. Оказалось, что бежать легко. Когда он стоял, то не мог сдвинуться, а как побежал, так и стало легко. Крышка люка в потолке коморки и без Кирилла была заперта на висячий замок. Теперь подвал. Надо найти спуск в подпол. Где он может быть? Кирилл метался из помещения в помещение, освещая половицы. Это? Нет, щель. И это щель. Вот он, люк, в какой-то кладовке. Люк в полу был плотно закрыт, но без замка. Кирилл покрутился, соображая, и решил придавить крышку люка партой. Парта нашлась в соседнем кабинете. Кирилл с шумом поволок ее в коридор, поднимая тучу пыли, всунул боком в кладовку и вколотил так, что потом и сам бы не вытащил. Забравшись на столешницу, он еще попрыгал, вбивая парту между стенами на распор, и вроде успокоился. И тут что-то легко прикоснулось к его голове. Кирилл поднял лицо и посветил над собой. Его волосы тронуло ветерком. В коморке совсем не было потолка, вместо него. Черная дыра с обломками досок. Кирилл слез с парты и в коридоре обессиленно сел на корточки. Все напрасно. Дыру в потолке ему не закрыть и кладовку не закрыть, потому что ее дверь он намертво прижал расклиненной партой. Здание не загерметизировать, как подводную лодку. Страх все равно просочится и затопит школу. Можно сделать только то, С чего он и начал — укрыться в своем классе, где остался ноутбук и чайник. Прижимаясь спиной к стене, Кирилл пробрался ко входу в свой класс и юркнул за косяк. Сразу захлопнул дверь, чтобы ничто не проскользнуло вслед за ним, и опять задвинул ее партой. Ноутбук на парте качнул экраном, и синий свет плеснулся, как вода в проруби. Кирилл повернулся и теперь окостенел по-настоящему. Посреди класса стояли и смотрели на него две собаки. Это были те же самые собаки, которых он видел у на откосе возле грейдерной дороги. Белесая повыше, темная с пятнами пониже. Они не виляли хвостами, не улыбались, Не вертели ушами. «Не бери у нас ничего», вдруг всплыло в памяти Кирилла. Собаки глядели на него черными, разумными глазами. Еще миг назад, когда Кирилл шнырнул в класс, собак не было, а пол под окнами был пустым и голым. Но вот теперь собаки стояли и молча смотрели на Кирилла. А потом обе разом пошли на него он забыл и про фонари про пистолет и в этот момент бликующее и мутное стекло в окне лопнуло взорвалось осколками и разлетелось до самых ног кирилла кирилл поневоле поднял взгляд на окно а соседнее окошко тоже взорвалось и в стену рядом с кириллом ударил брошенный камень. «Суки!» — заорали с улицы. Новый камень разбил третье окно, последнее. Кирилл снова посмотрел на собак. Собак не было. Кирилл промахнул взглядом от стены до стены. Собаки исчезли. — Пидоры московские! — орали на улице. Кирилл узнал голос Лехи Годовалова. Пьяный голос. У Кирилла затряслись ноги, и он опустился коленями на пол. Леха, видимо, оклемался, опохмелился и рванулся к школе, где ночевал его обидчик. Стекло зазвенело в соседнем кабинете. Леха камнями бил в школе все окна. «Вали в Москву свою пидорскую!» — орал Леха. «Не жить вам, суки! Спалю нахер вместе со школой!» Улица в окне вдруг осветилась. Это Гугер проснулся и врубил фары автобуса. Кирилл увидел гребенку школьного забора а за ней растрепанного Леху Годовалова на фоне темного дома напротив. «Тачку вашу всю нахер разувечу! В реке утоплю!» — орал Леха. Где-то в конце коридора грохнула, упала доска, подпиравшая входную дверь школы, сработала сигнализация Кирилла. В коридоре протопали шаги, дверь класса ударила в парту и могуче сдвинула ее с места. Синий свет ноутбука опять плеснулся по комнате. В комнату ворвался Гугер в трусах и в развязанных туфлях. Он в запале и не заметил, что Кирилл забаррикадировал вход. «Пушку давай!» — рявкнул он. Кирилл тотчас протянул пистолет. Гугер схватил оружие и кинулся к выбитому окну. Протянул руку с пистолетом и бабахнул по Лехе. Видимо, промазал. «Всю икону вашу завтра топором порублю, чтобы дриснули отсюда все!» — вопил Леха. Гугер снова бабахнул. Кирилл увидел, как Леха побежал по улице прочь от школы. Гугер повернулся к Кириллу. «Да игрался с местными, идиот!» — яростно выдохнул он. Глава 15 С утра появилась надежда, что ветер разгуляется и разгонит дым. Мгла над деревней волновалась. В ее трясинах вдруг начинало светить солнце, но быстро гасло. Кирилл шагал по улице к дому Мурыгина. Все, он должен добыть замок и цепь, чтобы автобус ночью стоял в сарае. Больше ночевать в одиночку Кирилл не будет. Хватит ужасов. Проситься к Гугеру и Валерию в автобус Кириллу казалось чем-то детским, малодушным, стыдным, поэтому надо перевести парней в школу. Если, конечно, в эту ночь не придется караулить церковь, чтобы козел Годовалов не порубил фреску топором, как он пообещал. За заборами пели петухи. Кирилл помнил, что петухи должны петь на рассвете, а не когда попало. Но на рассвете Кирилл никакого не не слышал. Видимо, крестьянский мир деревни Калитина деградировал уже так, что и петухи забыли свое святое назначение. Кирилл чувствовал решимость схватить Мурыгина за грудки и вытрясти из него замок и цепь. Ведь Мурыгин из одной компании с Лехой Годоваловым и разными санями омскими пусть отвечает за своих Он, Мурыгин, взял на себя обеспечение деревни Калитина плодами цивилизации, значит, обязан дать Кириллу цивилизованное орудие защиты от посягательств Годовалова. Однако для претензий к Мурыгину Кириллу надо быть в деревне своим. Чужой не имеет права на претензии. Чужой должен вести себя тихо и смиренно, а не нравится, вали отсюда нафиг. Своим, конечно, Кирилл здесь не стал, но и чужим уже не был Как-то незаметно бочком он пристроился к деревне, вжился, вступил в отношения. Вот Гугер и Валерий нет, они остались чужаками, поэтому у них не было права трясти Мурыгина, а у Кирилла появилось. В этот раз возле магазина Мурыгина никаких туристов Кирилл не встретил, но и дверь в магазин оказалась заперта изнутри. Пока решимость не испарилась, Кирилл принялся бренчать в дверь кулаком. Через некоторое время сбоку от Кирилла на фасаде дома открылось окошко и выглянула жена Мурыгина. «Чего надо?» «Хозяина», — Кирилл говорил уверенно и раздраженно. «Он болеет». «Ходить может? Пусть подойдет». Голова жены исчезла. «Паша!» — раздалось в глубине дома. «Тебя тут зовут как на пожар. Подойди, что ли?» «Болеет он», — подумал Кирилл. Вчера тоже болел. Ежедневная утренняя болезнь. Похмело называется. Из окошка выглянул Мурыгин. «Павел Иванович, мне с вами поговорить надо», сказал Кирилл уже совсем не тем тоном, которым разговаривал с женой Мурыгина. Что Мурыгина зовут Павел, Кирилл услышал вот только что от жены. Иваныча придумал наугад. Мурыгин и Кирилл решил умаслить уважением. На храп против похмельного мужика не прокатит. «Я Константинович». «Павел Константинович, вы тут главный в деревне, давайте поговорим немножко. Сядем где-нибудь, выпьем по сотке». Сотка и лезть произвели на Мурыгина должное впечатление. «Я не алкаш, на свои пить», — пробурчал Мурыгин. «Видимо, для Мурыгина алкашом был тот, кто пьет на свои, потому он и маялся без запахмелки никто не подносил» отратить кровный мурыгин не желал из гордости ведь он не алкаш я проставлюсь мне у вас спросить кое что надо мурыгин не отвечая захлопнул окно в глубине дома раздались невнятные сердитые голоса мужской и женский от перебранки задрожало стекло потом где то за домом хлопнула дверь и мурыгин вышел из за угла в руке он нес бутылку водки подворье мурыгина было обширным За домом громоздились крытые постройки. Заборчик выгородил дорожку с улицы к двери веранды, в которой располагался магазин. Сами же хозяева входили в дом сзади, через сараи и подсобки. Перед фасадом в полисаднике в землю был врыт летний стол и пара лавочек. Мурыгин поставил бутылку на стол и открыл Кириллу калитку в заборчике. «Восемьдесят рублей!» Пока Кирилл отсчитывал без сдачи, Мурыгин грузно сел на лавку под окном и стукнул костяшками пальцев в стекло над головой. «Галина, прими деньги! Стопку дай и на закуску чего!» Кирилл протянул мурыгинской жене в окошко купюры, получил в обмен две граненые стопки и сел за стол напротив Мурыгина. Мурыгин ожесточенно скрутил пробку с горлышка бутылки и разлил в стопки по полной. Сам тотчас опрокинул стопку в рот и зажмурился. Кирилл выплеснул свою водку в клумбу. Пить с утра эту паленую отраву еще чего не хватало. «Халина, сука!» — прохрипел Мурыгин. Над его головой на подоконник жена с бряканьем кинула блюдечко. Мурыгин, не глядя, снял его и поставил к бутылке. На блюдечке лежала порезанная кольцами луковица. «Хорошее у вас хозяйство, Павел Константинович», — сказал Кирилл. Мурыгин хмыкнул. «Скотину держите?» «Корова!» Кирилл не знал, чего бы еще спросить такого деревенского. «Я тебя где видел?» — вдруг спросил Мурыгин. Кирилл знал, где она не хотела напоминать Мурыгину о вчерашнем «иди нахер», во всяком случае, пока не разговорит Мурыгина. «Где-нибудь на улице. Я тут с друзьями в школе остановился. Мы от музея в церкви работаем». «А, икону-то снимаете?» «На реставрацию». «Бабе своей рассказывай. В прошлое лето Годовалов у лошаков тоже мотор на реставрацию унес». «У каких лошаков? Куда унес?» — не понял Кирилл. «У лодочников, которые плавают тут, суки». Кирилл понял, что Годовалов украл у туристов лодочный мотор а выкупил его у Лехи, наверное, Мурыгин, кому же еще. Но говорить об этом не хотелось. Кирилл решил напрямик спросить у Мурыгина про псоглавца. Телефон с диктофоном он оставил в школе на подзарядке. Но ведь не похоже, чтобы Мурыгин мог что-то рассказать. А почему там на иконе святой с собачьей головой нарисован? Хер знает, старая икона-то. Кирилл догадался, что у Мурыгина кончился бензин для движения дальше вдоль по беседе. Кирилл опять разлил водку. «А себе чего половинку наливаешь?» «Я же городской, у меня такого здоровья нет, как у вас». Мурыгина ответ удовлетворил. Он снова выпил и закусил луком. «Ихону при Ифане Хрозном нарисовали. просипел Мурыгин. «Ну и что?» «У Грозного армия была с собачьими головами и метлами». Вот ихнего святого так и нарисовали. Мурыгину было все ясно про псоглавца. Вопросов не возникало. Кирилл подумал, что правда о псоглавце, святом Христофоре, в деревне не только неизвестно никому, но даже и неинтересно. «Мог бы я сам эту икону продать, давно бы и продал», — сообщил Мурыгин. «Только в Семенове ее не возьмут, а в Нижнем у меня подвязки не те. В Москве, понятно, все можно». — Ладно, ваша добыча. — А как у вас торговля? Кирилл быстро свернул с покатой тропки. — Нормально. — Покупателей-то немного. — Почему немного? — Даже обиделся Мурыгин. — Лошади все лето плывут, одичают на реке. Чего у себя в городе нахер не брали, нос воротили, тут сметают. Надо просто башкой думать, где чего продавать. Я в Семенове в хостоварах спрашивал у Наташки, часто плоскогубцы берут она говорит штук двадцать в год а у меня столько за три месяца уходит да у вас все рассчитано уважительно сказал кирилл а ты думал только в москве умные живут надо прикидывать где чего можно брать и чего тут можно брать в калитино от своих пенсию тут половина всех пенсий моя Мурыгин ничуть не смущался цинизмом своего расчета все равно мало провоцировал кирилл мало согласился Мурыгин. «Но есть лошаки, есть река. Наши рыбу берут. Куда девать? Что-то продадут туристам, а остальное. Вот тут и Павел Константинович нужен. Увези на рынок, родной. Есть лес. Заповедник же. Ну да, заповедник Херова. Раньше можно было на лося, там охоту на кабана. А сейчас егеря больше сдерут, чем выручишь. Хотя все равно можно. Да от леса не зверя брать надо». «Бабы вон ягоды собирают, грибы и травы лечебные. А кто все продает? Я!» Кирилл вспомнил, что и в первый раз он встретил, когда она собирала ягоды. Видно, тоже сдавала их Мурыгину. «Лес — это дрова!» — откровенничал захмелевший на старые дрожжи Мурыгин. Он снова разливал водку. «У меня игиря все подмечают. Могу делянку указать, чтобы без порубочного билета...» Могу сам машину бревен подогнать, но этого понемногу. Взрываться нельзя. — Вы тут все округи хозяин, — добавлял масло Кирилл. — А без хозяина ничего нигде никогда не бывает. Кто-то всегда что-то берет. Если ты об этом не знаешь, так сам дурак. Хозяину всего есть. — Не бери у нас ничего, — вспомнил Кирилл. Он покивал. Словно осмыслял величие Мурыгина, но во власть Мурыгина не поверил. Никакой Мурыгин не хозяин, просто самоуверенный жлоб. «Был до меня настоящий хозяин, кум на зоне. Был до да сплыл», — с тайным удовлетворением сообщил Мурыгин. «Без зоны хуже стало жить?» «Хуже, даже мне», — вздохнул Мурыгин. «Зона тут...» «Все отстроило. На зоне что угодно можно было взять. При зоне и деревне всем нужна была. И зэкам, и охране, и властям. Люди были, жизнь. А сейчас что? Только лошаки. Лошаки они и есть лошаки». «А вы тогда кем работали, Павел Константинович?» «Я-то? Я тогда молодой был, машинистом работал. Когда мотовоз водил, когда матрису». Каждый день в городе бывал. Все, что нужно в городе, шло через меня. Дела кипели. Мне говорили, у вас и сейчас дрезина есть, припомнил Кирилл. Есть, ну и что? Я ее у начальника выкупил. Хераль дрезина, когда дороги нет. Сам кум меня и кинул. Мне дрезину продал, чтобы я по рельсам катался, а рельсы еще кому-то загнал на металлолом. На, жри, Паша, поминай добрым словом. Сразу за карьерами дорогу и разобрали. Теперь на дрезине можно только отсюда до карьеров, а дальше хер. Но своим-то я сдаю дрезину, чтоб за торфом ездили. Только это не деньги. Не на то я рассчитывал. А как же вы товары с города возите? Не я вожу. Мишка, сын, раз в неделю приезжает. Он в Нижнем живет, у него буханка своя. Парень с башкой, молодец. Кирилл обрадовался, что разговор сам собой выворачивает на тему машины. «Машина — это главное», — сказал Кирилл, — «без машины конец. У нас вот автобус. Только боимся его ночью на улице оставлять». Леха Годовалов грозился искурочить. «Годовалов может», — весело хмыкнул Мурыгин. «Годовалов? Да Саня этот зэк вообще безбашенные. Была бы страна нормальная, так сидели безвылазно бы. А так...» Волокут все, что не приколочено. Че не своруют, то сломают или изгадят. Гандоны. — Нам бы автобус защитить, Пал Константинович, — законючил Кирилл. — Посоветуйте, вы ж тут главный. — А что я посоветую? У меня гаража нет. Караульте по ночам. — Как украулить? Леха два колеса нам проколят, а у нас запаска только одна, и шиномонтажа здесь нету. — А я при чем? — Курожился Мурыгин. Мы бы в сарай автобус загнали, но сарай запереть нечем. Нужен замок и цепь. — Замки все продал. — Ну, может, свой дадите на время? У вас вон какое хозяйство, наверняка и замок запасной найдется. — У меня все найдется, но свое дороже. — Заплатим, — воодушевленно заверил Кирилл. За спиной Кирилла стукнула калитка. Кирилл оглянулся. По проходу вдоль штакетника шагала Лиза. Она увидела Кирилла с Мурыгином и словно испугалась. «Пять тысяч», — негромко сказал Мурыгин. «Сколько?» — изумился Кирилл. «За четыре дня?» «Четыре тысячи», — тотчас сбавил Мурыгин, говоря еще тише, чтобы Лиза не услышала. Лиза открыла калитку в полисадник, где сидели Кирилл и Мурыгин, и подошла к их столику. «Привет», — сказал Кирилл. Лиза молча положила на стол бумажку в сто рублей. «Машина», — прошептала она. Кирилл понял, что Лиза пришла взять дрезину на прокат. «Я ведь не покупаю замок, мне его просто на четыре дня надо», — сказал Кирилл Мурыгину. «По тысяче за день — это что за цена?» «У тебя автобус сколько стоит?» Мурыгин разозлился, что Лиза слышит, как они торгуются. «Ну и посчитай!» Или сейчас по штуке за день, или за ремонт и буксировку сто штук отдашь. Если Годовалов пообещал расхерачить вашу тачку, значит, расхерачит. Он долбанутый. За штуку в день вместо замка сторожа нанять могу. — Ну и нанимай, бля! — рявкнул Мургин, поднимаясь. — Много тут кого наймешь. Обского найми. Он сам Годовалову твою тачку отгонит. Лиза вдруг тронула Кирилла за плечо, закрыла глаза и, набрав воздуха на выдохе, прошептала. «У меня есть. Я там». «Ты чего лезешь, Лизка?» — разъярился Мурыгин. «Я лучше ей штуку заплачу», — сказал Кирилл. Мурыгин застыл, переводя взгляд с Кирилла на Лизу. Соображал он быстро и сразу понял пределы своей выгоды. «Ладно», — прорычал он, — «за штуку на четыре дня». «Сейчас принесу». Он опрокинул в рот стопку, что налил, но не пил, ожидая Кирилла, встал и сутулясь ушел за угол. Кирилл посмотрел на Лизу. «Я тут замок у него беру с цепью, чтобы автобус на ночь в сарае запирать, а то Годовалов напакостит». Лиза молчала, опустив глаза. Она была в синей полосатой рубашке и в брюках, заправленных в зеленые резиновые сапоги. Под мышкой она держала сверток из дерюжных мешков. Мурыгин мне сначала не хотел замок давать, а я его подпоил, пояснил Кирилл, кивая на бутылку водки. Лиза понимающе кивнула. Мурыгин вышел из-за угла с со ржавой собачьей цепью намотанной на руку. Он сердито сыпал цепь на стол. На конце цепи болтался навесной замок. Мурыгин порылся в кармане и бросил рядом с цепью связку ключей для Лизы. Кирилл протянул купюру. «Забирайте и уматывайте», — сказал Мурыгин. Лиза взяла ключи. Кирилл попробовал собрать цепь в кучу, но она со звоном растекалась из рук. Лиза молча вытащила из своего свертка один мешок и протянула Кириллу. «Спасибо», — сказал Кирилл, загребая цепь в мешок. Водку забирай, буркнул Мурыгин. Водка вам, мне хватит. Глава 16. С мешком за спиной Кирилл почувствовал себя как-то очень по-деревенски, и поэтому догнать Лизу казалось ему обязательным, само собой разумеющимся делом. Лиза шла по песчаному проулку, где над заборами вяло колыхалась листва пожухлой сирени. Подожди, пожалуйста, сказал Кирилл, хватая Лизу за локоть. Ты на карьеры собралась? Лиза не посмотрела на Кирилла и не остановилась, но и локоть не освободила. Она сдержанно кивнула. Можно я с тобой? Зачем? прошептала Лиза. Никогда не видел торфяных карьеров. Интересно. Кириллу и вправду было интересно, как выглядят торфяные карьеры, тем более вроде бы горящие, но, конечно, навязывался он не из-за этого. Лиза не ответила. Кирилл расценил молчание как согласие. «Лиза», — осмелил он, — «а зачем ты собираешь торф? Ты же дровами печку топишь. Я когда приходил к вам, ты дрова колола». Лиза хотела объяснить, но никак не могла начать и страдальчески глянула на Кирилла. «Ну?» Пойми сам. Кирилл подумал, что вопросы Лизе он должен формулировать так, чтобы она отвечала односложно. «Разжигаешь дровами и подкладываешь торф», — подсказал он. Лиза слабо улыбнулась и кивнула.